Глава 16. Несколько попыток остановить кровь оказались безуспешными. Наложение жгута на плечо было бесполезной затеей. Оставался лишь один вариант прижечь рану. И надо было это сделать сразу, но Денис пожалел девушку. А сейчас она вряд ли что-то почувствует. Приготовив всё необходимое, парень накалил нож и прижал к кровоточащей ране. И сразу же воздух заполнил запах горелой плоти. И ему он был хорошо знаком. В армии Дэн не раз проделывал такие манипуляции. А Саша лишь тихо застонала и даже не открыла глаза. Посмотрев на красный уродливый ожог на плече девушки, Денис подумал, что останется безобразный шрам, но зато будет жить. Александра открыла глаза и зажмурилась от ослепляющего солнца. Сколько времени. Как долго она спала, и почему так жутко сжёт плечо. Осмотрелась и увидела Дениса. Он лежал на полу, положив голову на кровать и, кажется, спал. По комнате были разбросаны окровавленные лоскуты. Да и постель, на которой лежала Саша, тоже была перепачкана. Дотронувшись до плеча, девушка тихо застонала. Оно болело ещё сильнее. Тут же попыталась встать и почувствовала жуткую слабость, услышав. Лежит и потеряла много крови. «Да, я помню, что рана открылась», — посмотрела она на Дениса. «Открылась? Ты исходила кровью», — ответил, хмыкнув парень. «И как ты её остановил?» «Пришлось прижечь рану». Прижичь рану, округлила глаза Саша. "Да, что тебя так удивляет?" усмехнулся он. "Зашивать времени не было, да и не уверен, что это помогло бы. Ты снова спас мне жизнь", прошептала девушка, посмотрев ему в глаза. "Похоже, это входит в привычку", ответил Денис, отвернувшись. "Спасибо. Не за что, у меня не было выхода, иначе ты затопила бы всю квартиру". "Как смешно", обиженно буркнула Александра. "Мне нужно сегодня на весь день уехать". Перевёл тему парень. Надеюсь, ты справишься одна и не соберёшься снова умирать. Не переживай, как-то выживала раньше без тебя, ответила хмыкнув Саша. Вот это и удивляет больше всего, бросил Денис, направляясь к двери. Ты что, специально меня провоцируешь? воскликнула девушка, запустив ему в спину подушкой, которую он ловко поймал. Просто мысли вслух, наигранно улыбнулся парень. Вот и держи их при себе. Она не понимала, когда он шутит, а когда говорит серьёзно. Этот мужчина с виду хмурый и жестокий, не упускал возможности по поясничать. И как бы не было странно, Саша не испытывала к нему неприязни. Даже наоборот, с ним чувствовала себя в безопасности. И это странное противоречие, учитывая, что Денис хочет убить её любимого. Воспоминания о Ярославе затмили боль в плече. Огонь в сердце был сильнее. Ей так хотелось поскорее его увидеть и в то же время боялась этого больше смерти. Всё же ещё где-то в глубине теплилась надежда, что всё ошибка и яр развеет её опасения. Но эта последняя искра надежды с каждым днём всё больше угасала. И сколько бы Саша ни ругала себя за наивность, до конца не могла расстаться с радужными мыслями. После завтрака, который ей в комнату принёс Денис, Александра почувствовала себя намного лучше, но резко поднявшись, ощутила головокружение и тошноту. Нет, это какая-то нездоровая ерунда. Прошептала Саша: "Поспеши в туалет". И внезапно задумалась над тем, когда последний раз у неё были критические дни, и даже не смогла вспомнить. Нахлынувший страх схватил холодной рукой за горло, и на секунду девушка начала задыхаться. "Нет, этого не может быть", прошептала, прижав руки к груди. "Не может". Быстро выпотрошив свою сумку, она натянула на себя первый попавшийся свитер и брюки. Схватив кошелёк, Саша помчалась к выходу. И разнервничалась, не находя ключи. А когда нашла, вздохнула с облегчением, хотя облегчения не чувствовала. Внутри бушевала паника, и лишь чудом она сдерживала её в рамках. Спускаясь по лестнице, девушка не замечала ничего вокруг. Перед глазами всё плыло, а в желудке бушевало. О таком она и помыслить даже не могла, особенно сейчас, когда её жизнь под угрозой. Нет, скорее всего, сбой на нервной почве, а тошнота от потери крови. Да, так и есть, но нужно исключить и другие варианты. Невидящим взглядом не сразу разглядела аптеку, а заметив, вошла, пошатываясь внутрь. Взяв первый попавшийся тест на беременность, поспешила на кассу. Выйдя из аптеки Александра долго блуждала по улице, забыв, из какого дома вышла. Как же было глупо выскочить из подъезда, не обратив внимания на адрес. Она устало блуждала от дома к дому, пробуя, подойдёт ли ключ от домофона. Но всё было тщетно. В итоге, простояв пару часов на улице, Саша почувствовала, как её покидают силы и начинает знобить. Она мысленно ругала себя, обзывая всеми возможными словами, но это никак не помогало ей. Ещё через час стояла на грани потери сознания, облокатившись о стену, отчаявшись найти нужный дом. И в отдалении услышала знакомый голос: "Саша! Саша!" Спустя секунду крепкие руки подхватили девушку и куда-то понесли. Она приоткрыла глаза и наткнулась на взволнованный взгляд. Что ты делаешь на улице? зашипел недовольно Денис. Мне нужно было, только и смогла выдавить Саша. А говоришь, можешь справиться сама. продолжал рычать парень. Тебя даже на пару часов оставить нельзя. А если бы я не вернулся раньше? Так вышло, извини, прошептала она виновато. Повезло, что я нашёл тебя, опередив убийц. Всё ещё бушевал Денис. А Александра не могла понять, что его так разозлило. Вроде только что смотрел с тревогой и уже готов загрызть. Денис занёс её в комнату и положил на кровать. Их взгляды встретились. У неё в глазах светилось сожаление, а в его непонятная темнота. Неожиданно ладонь парня опустилась на её щёку, и он спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — ответила Саша, смутившись от его прикосновений. И странное волнение разлилось по телу. Их взгляды словно притягивала какая-то магнитческая связь. Лицо Дениса приблизилось к её лицу. Странное ощущение наполняло Александру. Его близость успокаивала и дурманила. На пару секунд, прикрыв глаза, девушка резко отстранилась, когда губы парня мимолётно коснулись губы Саши. Захлопнув глазами, она вспомнила о том, что находится в кармане свитера, и что может окончательно изменить её жизнь.